Глава 20. Исчахшая вдовица у ворот в отчаянье суда и правды ждет. Берта. Необычное зрелище являла палата заседаний Перцкого городского совета. В сумрачном зале, слабо и неверно освещенном двумя окнами одинаковой формы и неравной величины, восседала за обширным дубовым столом большая группа людей. Кресла во главе стола занимали купцы, то есть члены гильдии или лавошники, в приличной одежде, отвечавшей их положению. Но большинство, подобно регенту Йорку, Носили на старых шеях знак войны, иначе говоря, на них были надеты латные нашейники и перевязи, на которых висели мечи. Ниже за столом заняли места мастера и ремесленники, старшины, или, как их называли, деканы цехов, в своей будничной одежде, но более опрятной, чем обычно. Они также были вооружены, чем попало. На одних были черные куртки или камзолы, сплошь покрытые стальными ромбовидными пластинками, которые прикреплялись с верхнего угла и висели рядами, находя одна на другую. При каждом движении тела они покачивались и, в общем, давали ему верную защиту. На других полуковтанье буйволовой кожи, которые, как уже упоминалось, могли устоять против меча и даже пики, если удар был не слишком силен. В кругу этого пестрого собрания на самом нижнем месте за столом сидел сэр Луис Ландин, человек не военного звания, а духовная особа, священник церкви святого Иоанна, облаченный в рясу каноника, а перед ним на столе перо и чернильница. Он был городским песцом, и как все священники того времени, которых потому и называли папскими рыцарями, носил почетное звание «Доминус», сократившееся в «дом» или «ден», что можно бы перевести просто словом «сэр» — почтительное обращение к рыцарю из белого духовенства. На возвышении во главе стола совета Сидел сэр Патрик Чартеррис в начищенных до блеска доспехах. Яркий контраст пестрой одежде военной и мирской горожан, которые призывались к оружию только от случая к случаю. Мэр всей своей повадкой подчеркивал тесную близость, установившуюся в силу взаимной выгоды между ним, горожанами и городским советом. Но в то же время его осанка... Рассчитано было утвердить его верховенство, ибо по воззрениям того века дворянская кровь и рыцарское звание бесспорно возвышали его над членами собрания, на котором он председательствовал. За его спиною стояли два оруженосца. Один с его рыцарским знаменем в руке, другой со щитом, на коем красовался его геральдический «Знак». Рука, сжимающая кинжал или короткий меч, с гордым девизом «Вот моя хартия!». Два красивых пажа держали один длинный обнаженный меч своего господина, другой его копье. И все эти рыцарские эмблемы и принадлежности выставлялись на вид с тем большей нарочитостью, что их вельможный обладатель был в этот час занят отправлением своих обязанностей председателя городского совета. Даже лицо рыцаря Кинфанса как будто старалось выразить чопорность и важность, не вязавшиеся с его открытым и веселым нравом. «Итак, вы, наконец, явились, Генри Смит и Саймон Гловер», — сказал мэр. «Вы заставили нас долго ждать. Если подобный случай повторится, пока мы занимаем это место, мы на вас наложим такую пеню, что вы закряхтите, когда придется платить. Довольно, никаких извинений. Сейчас мы их не спрашиваем, а в другой раз мы их не допустим. Узнайте же, государи мои». Что наш уважаемый писец только что записал во всех подробностях, и что я изложу вам вкратце, дабы вам стало ясно, чего от вас требуют, и в частности от тебя, Генри Смит».